Но, возможно, это только казалось. Приглядевшись, чудующая заметила, что водоросли свисают не просто так, не в беспорядке, а не образуют непривычную для глаза, но вполне правильную паутину. Не паучью, табой выглядела слишком простой. До да скуки примитивной рядом с этой, а какой-то невообразимой, какую, какую исплести-то, казалось бы, нет ни у кого ни сил, ни возможности. Стены Также были покрыты непонятными отростками, а может быть, и стеблями, ветвями, переплетениями. Что это за чертовщина? недовольно пробурчал Хенд. Он стоял полупригнувшись на согнутых ногах, выставив перед собой пулемёт. Ему явно здесь не нравилось. "Эй-эй!" выкрикнул он чудовище. "Тут кто-нибудь есть?" Его голос растворился, будто его и не было, потонув в живой мякоти помещения. Та-та-та-та-та! Прогрохотала короткая вучить. Чудоущие быстрым движением вышел был пулемет из рук Хенка. Тот бросился было подбирать свое оружие, но сверху раздался отчаянный и невероятно песклявый голосок: "Не убивайте! Ради всего святого, не убивайте, пощадите наш!" И Хенк и Чудоущие задрали головы, но ничего не увидели. Разве увидишь что-нибудь в путанице сотен тысяч переплетенных водорослейобразных нитей? Не убивайте нас! Прозвучало уже совсем близко. Да ладно, не убьем. Снисходительно проговорил Хэнк, поднимая все-таки пулемет. Кто там? Какое-то маленькое желтое существо, мельчеша множеством ножек, молния спустилась вниз и замерло на уровне лиц пришельцев. разделяло их всего несколько метров. Я никогда не видел ничего более ужасного, дрожащим голоском произнесло существо. Да это же ужас какой-то! чудовище тяжело вздохнуло. Можно было бы вообще-то обойтись и без комплиментов, сказала оно сухо и раздражённо. Нет, нет, я и вообще не вас имел в виду. Вы мне, кажется, очень милым и приятным А вот, вот вот это, то, что стоит рядом с вами, это же, это же кошмар какой-то. Зачем вы привели сюда это страшерище? Зачем вам это чудовище? Хенка вернулся, огляделся, никого, кроме самого себя рядом с чудовищем не было. Его задело за живое. Слушай, ты, ты, паук восьминогий, ты не мог бы обойтись без посредников и обращаться прямо ко мне? Или у тебя с перепугу мозги отнялись? Существо в скарабеяло чуть повыше, затряслось еще сильнее. О боже! воскликнуло оно. Это страшилище и разговаривать умеет? Неужто в таком жутком обличье может находиться что-то разумное? Да это же просто невыносимо! Чудовище получше рассмотрело хозяина заросшей комнаты. Это существо и на самом деле имело восемь длинных тонких ножек, выходящих из желтенького кругленького тельца. Было оно не больше покойного какого-то собаченка Пипки, но в отличие от того принадлежало явно к породе хомо мутантикус. Тельце увенчалось вполне благопристойной бородатой головкой с двумя умными серыми глазками, широко расплющенным носом и маленькими ушками, свитенными к маковке. Это был безобидный на вид Восьминогий гномик. Но на туриста он произвел иное впечатление. Пристрелить его что ли? поинтересовался Хэнк. Чудовище пожал плечами. Гномик сказал: "Не надо! Лучше вы отвернитесь. Я не могу на вас смотреть. Меня от вас тащит." То Чудовище затряслось в приступах тяжелого саркастического смеха. Со стороны могло показаться, что оно бьётся в предсмертных судорогах и вот-вот переселится в мир иной. Хенк отвернулся. И в знак того, что презирает этого гномика, со всеми его нелепыми, а может быть, даже и расистскими взглядами, сел на мягкий пол и принялся насвистывать весёлый мотивчик. "Ладно, поищай сидит", согласился гномик. "Только вы не уходите". Не оставляйте меня одного с ним. Ладно? Ладно, ответил чудовище. Оно немного помялось, а потом спросило в лоб: "Мы вообще-то заблудились и не знаем, как выбраться. Вы не подскажете нам как?" Гномик спустился ниже, поудобнее устроился в полутени, начал немного покачиваться в ней, будто сидел развалившись в развалившейся в кресле-качалке. "Я думал, вы меня пришли убивать", сказал он печально. Тут уже многие приходили и все думали, что я хранитель склада. Все требовали чего-то такого, чего не знаю, чего там вообще нет. Но у меня вообще ничего нету. Какой я хранитель? Мы с женой и с детишками давно тут живем, родились тут. Еще наши прадед с пра-пра-пабабкой переселились в бункерость поверхности. Им не хватило тогда места у украинчиков, не хватило ни работы у труб, ни поил, ни баланды. Но, ну, может быть, даже я-то и к лучшему. Говорят, там на поверхности страшные дела творятся. Да? Говорят, там одни сплошные выродки остались, что они пожирают друг друга, что они полностью утратили и знания, и навыки, и культуру. Это так? Похоже, что именно так, согласило чудовище. Вот-вот. Тут я и лежу, если там вот вот такие, но вроде этого чудовище, что вы привлекли сюда. Прощайте, цивилизация. И нет, куда мы только катимся. Это же ужас какой-то, кошмар. Извините, пожалуйста, а у вас нет ничего перекусить? спросило чудовище. Гномик быстро сбегал наверх, сбросил оттуда что-то сухое и гремучее. Чудовище подняло сброшенное. Это была связка сушеных крысосусликов. Высушенные они были сумедней, так что от них почти не несло красятенье. Чудовище оторвало от связки одного самого длинного и бросило его туристу. Хэнк брезгливо поморщился, отпихнул крысосуслика ногой. У каждого свой вкус. философски заметил чудовище и проглотил Вадим присест всю связку. Спасибо большое. Да не за что, ответил спустившийся гномик. Теперь он был красного цвета. И, -и, -и брат, да ты хомелион, удивилась чудовище. С тобой на двух держать востро. Да и вообще, тут со всеми на двух держать востро. Не будь таким подозрительным, малыш. Шипнул в мозгу отшельник. Чудовище из страны в сторону швыряет. Гномик принёс за собой ещё кое-что по вкуснее спрессованный брикет грибов-лишайников. Чудовище показало Хенку брикет издалека, тот покачал головой. "Ну и ладно", подумало чудовище. "Ходи голодным". И с удовольствием проглотило брикет. "Нам бы дорогу уточнить", попросило оно очень вежливо. "Да ты что!" разнервничался турист. "С этими надо разговаривать с помощью вот этого" Он потряс поднятой рукой пулемётом. Тогда живо всё растолкуют, живо всё поймут, и накормят, и напоят. заткнись, хэнк, проворчал чудовище. Ладно, вы поспорьте пока, а я сбегаю наверх к Жене, сказал гномик и исчез. Пойдём, сказал Хэнк. Нам нечего делать в этом крысятнике. А мне здесь нравится. Не согласился с нему чудовище. Ты забыл, что за тобой охотятся, поинтересовался Хенд ехидным голоском. Чудовище засапело. Да помню я всё. Только тут они нас никогда не отыщут. Ну, скажи, сколько можно ещё бродить без отдыха? А ведь он правильно говорит, подтвердил спустившийся гномик паучок. И без твоих советов обойдёмся, чучело, нагрубил ему Хенд. Я на вас не обижаюсь, с достоинством ответил гномик. Вы перероженец, вы чудовище. На вас нельзя обижаться. А на тебя тем более. Да перестаньте вы, утихомирило их чудовище. На какое-то время стало тихо, совсем тихо. Нет, Хэнк, что ты не говори, а часок другой передохнуть надо. Мы вам не помешаем своим присутствием, поинтересовалась чудовищу получка. Тут забрался повыше. Да нет, нет, что вы, пожалуйста! Но мне бы не хотелось, чтобы это мерзкое идолище, чтобы это двуногое и двурукое отвратительно пакостное существо задерживалось здесь надолго. Пожалуйста, вы оставайтесь хоть навсегда. Но его мы терпеть больше двух часов не будем. Я вас приду приедил, Хэнк. погрозил гномику пальцем, но прирекаться с ним не стал. Вот и лады, проговорил чудовище. Тогда мы прилежим. Спасибо вам. Пожалуйста, пожалуйста, проходите вон в тот уголок. Там вам будет помягче. Гномик широко и благо и благословенно улыбнулся. Чудовище и Хэнк прошли в указанное место, опустились на мягкий душистый пол. Дрема уже завладевала ими. И это не странно, после стольких-то передряг, волнений, после стольких нагрузок и физических и нервных. Спи теперь спокойно, тут вы в полной безопасности, сказал гномик и поднялся.